Негативный слайд, как правило, порождает единство души и разума Как вы понимаете, внешнее намерение в данном случае работает безотказно Оно подхватывает владельца негативного слайда и переносит его в сектор, где негатив проявляется в полную силу Переход происходит не сразу, а постепенно И длится, не прекращаясь, все время, пока слайд сидит в голове Стоит вам вставить в голову позитивный, цветной слайд, и вы увидите, что он работает так же безотказно, как и негативный. Покажите себе самому положительные стороны своей личности. Представьте себя в наилучшем свете, и люди будут воспринимать вас так же. В этом проявляется другое положительное качество слайда, которое можно и нужно использовать. Если хотите производить наилучшее впечатление, создайте себе позитивный слайд. Представьте себя в том виде, как бы вам хотелось. При создании негативных слайдов вы концентрируете внимание на том, что вам в себе не нравится, что бы вам хотелось скрыть, от чего избавиться. Теперь задача состоит в том, чтобы переключить свое внимание на то, что вам в себе нравится – и что бы вам хотелось иметь? Внимание необходимо переключить с негативного на все позитивное. Махните рукой на все, что вам досаждало, и перестаньте с собой бороться. Отвернитесь от своих недостатков и переключите внимание на достоинства, которые у вас есть и которые вы хотите приобрести. Создайте себе слайд, где вы блистаете во всей красе. Любите себя в этом слайде и ухаживайте за ним, добавляя все новые детали. Это не будет самообман, потому что вы играете в игру осознанно. Самообманом вы занимались в то время, как боролись со своими недостатками, полагая, что можете их скрыть или уничтожить внутренним намерением. Слайд не обязательно должен содержать статическую картину. Это может быть представление о том, как грациозно и уверенно вы двигаетесь, как элегантно вы одеты, какие у вас аристократические манеры, как вы блистаете остроумием, излучаете обаяние, располагаете к себе людей, легко справляетесь с проблемами. Теперь вставляйте в голову этот слайд и вперед. Воспроизводите созданную картину в мыслях до тех пор, пока слайд не растворится. Со временем слайд превратится в фактическую часть вашей личности, и тогда он перестанет быть слайдом. Когда вы добьетесь желаемого, оно перестанет иметь для вас значение. Важность исчезнет, и слайд растворится, но миссию свою — Он выполнит. Это будет означать, что ваша душа пришла в согласие с разумом. Пока ваш разум пытается превратить слайд в действительность, в глубине души вы все равно осознаете, что это лишь игра в маски. Но если вы будете последовательно и систематически фиксировать в мыслях картину слайда, Ваша душа привыкнет и согласится принять слайд как свою неотъемлемую сущность Не забывайте о том, что внешнее намерение не может мгновенно реализовать ваш слайд, а действует постепенно Однако вы должны отдавать себе отчет, насколько реально воплощение вашего слайда в действительности Не следует сразу рисовать идеальную картину Начинать лучше с реально достижимых ступеней Со временем вы сможете подняться на более высокие ступени Ни в коем случае не срисовывайте образ людей Которые, по вашему мнению, обладают необходимыми качествами Ваш слайд должен быть именно вашим, а не чужой копией Любое качество имеет заменитель, который на данном этапе ближе подойдет именно вам. Смелость можно заменить решительностью, красоту обаянием, силу ловкостью, умение говорить умением слушать, интеллектуальность осознанностью, физическое совершенство уверенностью. Поставив реально достижимые цели, вы даете внешнему намерению возможность быстрее выполнить ваш заказ-минимум и приступить к реализации более сложных задач. Позитивные слайды можно создавать не только в отношении своей личности, но и по отношению к окружающему миру. Такие слайды будут пропускать все позитивное и отбрасывать негативное. Негатив будет вас преследовать, если вы не будете равнодушно проходить мимо. Позитив, в свою очередь, будет всегда с вами, если вы будете с радостью его принимать. Внешнее намерение медленно, но верно воплощает слайды в действительность. Только нужно смотреть не кино на экране, а создавать в мыслях свой виртуальный мир и жить в нем виртуально. Это не витание в облаках, а конкретная работа. Если делать это систематически и с целевым намерением, реальность постепенно придет в соответствие мысленному образу.